моим родителям, подарившим мне любовь к истории и рассказам, и научившим меня ценить свободу. В разгар зимы я наконец понял, что во мне живет непобедимое лето. Альберт Камю. Лето. Возвращение в Типаса. Многие персонажи этого романа плод фантазии автора. Среди них Ида Клементи, Адвокат Клементи, Альберта Гварнери, Рафаэля Браски – Джулия Берни, Мара, Фабрицио, Флора, Дора, Дон Паула, Лючия и прочие эпизодические фигуры вроде баронессы Мазини, гувернантки в доме Майорана, библиотекаря Свео Панисперна и Альфио, работника в доме Клементи. Создание этих фигур было необходимо, чтобы прояснить историю и слова персонажей, существовавших в действительности. Например, физиков Свео Панисперна — Орсу Марио Карбина, Энрико Ферми, Этория Майораны, Эдуардо Амальди, Эмилио Серге, Бруно Пантекорво, химика Оскара Дагастина и всех прочих ученых, упомянутых в книге. Помимо, само собой, Леонардо Шаши, потому что именно он явился первопроходцем в реконструкции истории Майораны, ставшего героем его прекрасного исчезновения Майораны. 1975 год. Глава 1. Рим. 31 марта 1938 года. Последние вещи сложены в большой фибровый чемодан. Она, в застежке кожаные ремни, и туго затянула. Потом с трудом принялась толкать багаж к двери. В прихожей проверила, не забыла ли чего-нибудь. Серый плащ, шляпка-котелок, перчатки, газета и, самое главное, билет на поезд. Ида тяжело выдохнула. Обернулась и окинула взглядом пустую комнату, в которой стоял запах паркетной полироли. Рафаэль был в Турине уже несколько недель, и Ида освободила квартиру раньше, чем предполагала. Подумать только, ей всего 28, а она уже четвертый раз переезжает. Ей было жаль оставлять библиотеку, но она чувствовала, что смена обстановки поможет забыть. Ида посмотрела на часы на кожаном ремешке с маленьким золотым циферблатом. Еще рано. «Водитель приедет только через час». Она пошла на кухню, где из всей обстановки остались лишь навесные шкафы с фасадами из светло зеленого пластика. Открыла дверцу и взяла стакан, избежавшей участи оказаться в коробках, потому что у него был отколот краешек. Из крана полилась вода, и когда пошла холодная, Ида наполнила стакан до краев и выпила залпом. Потом вернулась за газетой и села на ступеньку под окнами». И тут она увидела его. Заголовок на всю полосу. Ее длинные ресницы дрогнули, черные, как смоль глаза, широко распахнулись. «Быть не может», — подумала она. И снова посмотрела на заголовок. «Таинственное исчезновение Эттеры Майораны, профессора кафедры теоретической физики Неаполитанского университета. Рассматривается версия о самоубийстве». По спине пробежала дрожь, однако она жадно принялась читать статью. Профессор отплыл из Палерма, но в Неаполь не прибыл, родные в полном смятении. Один из коллег получил письмо, в котором Майорана сообщал, что хочет проститься с жизнью. Сердце Иды тревожно забилось. «Эттере, что ты творишь?» Пробормотала она, пока перед ее мысленным взором, словно на киноэкране, проносились воспоминания – Библиотека и проводящие в ней часы, склонившись над тетрадями, физик. Молодой человек в самом расцвете сил. Одетый в серые брюки и белую рубашку с закатанными рукавами. Волосы напомаженные и уложены на правую сторону. Она глубоко вздохнула и вновь принялась за чтение. Еще более жадно, чем прежде. Ида хотела найти хоть что-то, что поможет ей понять. «Почему ты покончил с собой?» Этот вопрос вертелся в голове, не давая покоя. Боль проступала все сильнее. Воспоминания поднимались из колодца памяти и снова возвращали ее в то время, когда она училась в институте физики. Когда преподаватели приходили в аудиторию, чтобы посоветоваться с Эдтерой и показать ему свои расчеты. А он быстро, словно играючи, поправлял формулы и снова уходил в свой мир, где царила тишина. «Ты же гений!» «Ты мог все, и вот что ты делаешь?» Ида задумалась о последних исследованиях Эттере, о теории новых частиц, являющихся собственными античастицами. Вспомнила, как она пришла в замешательство, когда впервые об этом услышала, и как сильно он был разочарован тем, что она не смогла с лету ухватить ход его мысли. Что же ей делать? Пойти к Энрико Ферме и расспросить его о подробностях, которых нет в газете?» Ида застыла в нерешительности. Внизу позвонили в дверь. Она посмотрела на часы. Должно быть, это водитель. Уже не раздумывая, Ида надела зауженный в талии плащ, схватила сумку, выскочила из квартиры и кинулась вниз по лестнице, гулко стуча каблуками по мраморным ступеням. Внизу ждал человек в ливрее. «Ваш багаж?» Поинтересовался он, открывая скругленную полированную дверь черного фиата Болилла. Пока без багажа, вокзал отменяется. На лице водителя мелькнула тень удивления, ничего не объясняя и уселась в машину. Езжайте на авиафламения. Ей нужно было увидеть Альберта, увидеть его в последний раз, чтобы понять, что произошло. Кто может знать, если не он. Фиат помчался вперед, подскакивая и скребя на брусчатке узеньких улиц, по бокам которых возвышались здания цвета пудры. Машина выехала на Пьяцца Венеция, и Ида немного растерялась, заметив вдали очертания Колизея, которое теперь, с появлением новой улицы Виа Импера, стал отлично виден отсюда. Когда водитель остановился напротив здания XIX века, Ида быстро выскочила из машины, подбежала к высокой двери и, ухватив дверной молоток, принялась яростно стучать. Тишина. Она постучала еще. Дверь отворилась. На пороге стояла бледная женщина. Ее черты напоминали того, кого искала Ида. «Вы мать Альберта Гварнери?» — спросила она без предисловий. Женщина кивнула. «Мне нужно поговорить с вашим сыном. Это срочно. Я Ида Клементе. «Из библиотеки». Глядя на молодую темноволосую незнакомку, женщина неуверенно поджала губы, но через пару мгновений ее глубоко посаженные глаза наполнились слезами. «Альберто... Альберто уехал. Вчера. Очень неожиданно». «Уехал? Куда?» Женщина пожала плечами. «Он ничего мне не сказал, знаю только, что уехал навсегда». Вопрос так и замер у нее на губах, а Джулия с ним, но Ида удержалась. Теперь, когда она стала женой Рафаэля, ей нужно отпустить Альберта, несмотря на то, что она до сих пор его любит. Ей нужно найти в себе силы и похоронить тайну, которая всегда будет их связывать.